Страшно все же. Сейчас он уже сдал бы свою вахту, посмотрел гипнофильмы или почитал бы, и ушел в сон на свои сорок суток. А где он сейчас? Голова плавно кружилась, в ушах слегка шумело, словно поднес к уху большую раковину. Новиков подошел неслышно, стал рядом. «Вы, я вижу, постарше других и покрепче» совсем новым негромким и сочувственным голосом сказал он я все понимаю но так сейчас надо не считайте меня бесчувственным болваном мы просто знаем толк в соответствующих ситуациях вы сколько лет живете я 55 нет не вы лично вообще люди как кому повезет а в среднем лет пятьдесят восемьдесят Да, а мы семьдесят. Ну, чуть бывает больше, а то и того не дотягиваем. Я знаю, еще у вас войны. Это тоже есть. Так что с траурными моментами почаще вас сталкиваемся. Помолчали еще. Новиков хрипел трубкой, деликатно пускал дым в сторону. Но все же. «Откуда вы здесь?» «Ведь в ваше время, в двадцатом веке, к звездам не летали!» Новиков усмехнулся. «Вы знаете, как далеко мы сейчас от Земли?» «Знаю. Больше тридцати парсек». Новиков кивнул и отвернулся. Засмотрелся на Альбу, которая увлеченно занималась книгами. Брала их в руки, перелистывала вдыхая ни с чем несравнимый запах старой бумаги и переплетов. Через эти пакеты печатных листов прошлое удивительным образом смыкалось в ее руках с настоящим, тем более что на полках стояли книги не только 20 а и 19 даже 18 века. «Знаете, давайте обо всем завтра», — как бы даже просительно сказал Новиков — отрывая взгляд от девушки. «А сейчас я предлагаю в баню. Очень способствует». Он уже не в первый раз употребил это бессмысленное, но какое-то очень многозначительное выражение. «Кстати, вы знаете, что такое настоящая русская баня без всяких новомодных тенденций?» «Я знаю», — сказал Герард. «Это гигиенический ритуал» основанный на древнескандинавских философских и религиозных воззрениях, имеет отношение также к культам богов огня и воды. Здорово! Восхитился Новиков и посмотрел на Корнеева, словно приглашая его принять участие в веселом розыгрыше. Только, по-моему, ваша формулировка страдает известным академизмом, что ли? Похоже, на практике вы с этим ритуалом не сталкивались. Странно, а он ведь есть альфа и омега российской культуры, никак не скандинавской. Впрочем, если вы имеете в виду финскую баню, так называемую сауну, хотя и она не более чем заимствование русской же идеи. Они прошли через холл, еще через несколько комнат, тоже наполненных приметами чужой, незнакомой и непонятной жизни. Потом Андрей вел их длинным коридором с голыми бревенчатыми стенами, и, наконец, они очутились в обширном помещении, которое все светилось нежным медовым светом полированного дерева. Вдоль стен тянулись дощатые скамьи, а пол покрывали сплетенные из растительных волокон Толстые желтые циновки. Пахло сухим деревом и какими-то травами, пучки которых в изобилии были развешаны под потолком. Новиков выложил на лавке мохнатые белые простыни и цветные полотенца, сказал, что здесь можно раздеться, и исчез. Вернулся он в довольно странном наряде, состоящем из холщового фартука, рукавиц, и глубокой войлочной шапки. Космонавты к этому времени разделись. альби показалось, что, взглянув на нее один раз, Новиков в дальнейшем старательно отводил глаза, но причина этого оставалась для нее непонятной. «Функция у меня специальная», — пояснил Андрей, имея в виду свое одеяние. «А всякая функция требует соответствующей формы», и открыл с приглашающим жестом «Очередную дверь».